Глава одиннадцатая В комнате царил полумрак. В глазах была странная резь, поэтому открыть смогла их не сразу. Еще и во рту сухо, словно вчера перепела. Хотя я же вчера была у Петры. Что там произошло? Почему мне стало нехорошо? А сегодня еще и состояние, как после попойки. Даже руками шевелю с трудом. И какие-то провалы в памяти. Я с усилием повернула голову в поисках Лоры, но мой взгляд уткнулся в мужчину, сидящего рядом с кроватью на стуле. Я не поверила своим глазам. Фаред? Он спал, уронив голову на грудь и переплетя руки. Я запаниковала. «Что он здесь делает?» Попыталась приподняться, но со стоном упал на подушку. Зато Фаред сразу проснулся. Встретившись со мной взглядом, он на миг озарился улыбкой, Затем на его лице появилось беспокойство. Очнулась? Он пересел ко мне на кровать. Чем смутил еще больше? Хвала богам. Как ты? Бывало и лучше. Мой сиплый голос показался абсолютно чужим. Что со мной произошло? Я вчера... Ты пробыла без сознания почти неделю. Не дал договорить мне фарт. Неделю? Это было похоже на бред или шутку. Сегодня седьмой день, подтвердил фарт. Тебя пытались отравить. «Отравить?» Я сглотнула и поморщилась. Горло пересохло и соднило. «Это... Петра?» Фарад кивнул. «Но как она это сделала? Я же ничего не пила, почти ничего не ела, и только то, что ела она сама...» Она зажигала ядовитые свечи. Фарад тоже говорил тихо, и в его голосе слышалась вина. «Да, было что-то такое, но как вы узнали о них?» Петра уже призналась во всем. Ее слуги тоже подтвердили». Испарения тех свечей были смертельным. Кошмар какой. Я прикрыла глаза. Но в следующее мгновение меня будто током тряхнуло. А ребенок? Он... он... Нет, я не могла произнести это вслух. С ним все в порядке. Мою руку неожиданно накрыла ладонь Фарата. Она была теплая, чуть шершавая и несла успокоение. «Слава богу», — прошептала я с облегчением, улыбаясь. «Мне очень жаль, что так вышло». Вдруг произнес Фарат. «Это моя вина. Я позволил Петре остаться еще ненадолго. Если бы заставил её уйти в тот же день, когда собирался, ничего бы этого не произошло. Я тоже виновата», — отозвалась я. Теряла бдительность, пошла на поводу любопытства. Она ведь обещала рассказать мне, кто убил Теолу, но так и не сказала. Я с горечью усмехнулась. «В тот раз это тоже была Петра», — произнес Фарат. Она и в этом призналась. «Петра убила Теолу». «Чёрт!» Я беззвучно засмеялась, но потом закашлялась. «Значит, она не врала». Все, молчи». Остановил меня фарт «Тебе нельзя много говорить. Ты еще слишком слаба. Еще будет время на разговоры. Сейчас придет Лора и приготовить лечебную ванну». «Ванну?» Я, наконец, откашлялась и выровняла дыхание. «Она выводит яд». Ее надо принимать трижды в день, пока яд полностью не уйдет. Мы укладывали тебя в нее на протяжении всех этих дней, но надо продолжать». «А это не опасно для ребёнка?» – забеспокоилась я. «Думаю, стоит довериться лекарю». Мягко отозвался Фарат. «Лора легка на помине. Появилась буквально через несколько минут. Увидев меня, она, как и Фарат ранее, радостно улыбнулась и прошептала. «Вы пришли в себя, Сера». Я улыбнулась ей в ответ и попросила. «Можно мне водички?» «Конечно». Лора тут же кинулась к столику, где стоял графин с водой. Налила в стакан и вернулась ко мне. «Только давайте немного приподнимемся, Сира, а то захлебнетесь». Она поправила мне подушку и помогла сесть. Затем поднесла к губам стакан. «Пейте только маленькими глоточками, сера Я сделала несколько глотков и благодарно улыбнулась служанке. «Ванна, Лорен». — напомнил ей фарат. «Да, уже бегу, Сир. Какое сейчас время суток?» «Утро», — Фарет показал на часы. «Скоро девять». «Значит, он спал здесь ночью?» — мелькнула взволнованная мысль. «Через пару часов придёт лекарь осмотрит тебя», — продолжал фарад «Можешь спросить у него обо всем, что тебя тревожит». «Хорошо», — кивнула я. «Ванна готова», — оповестила Лора. «Вам надо раздеться, Сира» и она бросила странный взгляд на Фарата. «Наверное, теперь я помогу. Я и сама это могу сделать. Меня несколько насторожили их переглядывание. Возможно, Сьеру Фарату стоит выйти». Я собралась решительно сбросить с себя одеяло, но руки едва слушались, поэтому вышла медленно и без должного эффекта, а встать и вовсе не смогла. сера Лора попыталась поддержать меня под локоть и талью, Однако ноги все равно не хотели искать опору. А в следующий миг я оказалась подхваченной на руки Фаретом. Сердце забилось часто-часто, а в животе что-то сладко заныло. Наверное, не стоило. Я бы... Залепетала я тихо, но меня никто не слушал. В купальне, заполненной паром, он поставил меня на ноги. Когда подоспела служанка, Фарет закрыл глаза и проговорил. «Я буду поддерживать тебя, а Лора поможет раздеть». Я не нашла, что ответить. Настолько происходящее было удивительным, а главное, непонятным мне. Лора же так ловко справлялась с моей одеждой в тандеме с фартом, отчего у меня закралось подозрение, что делали они это не в первый раз. Затем фарт все так же с закрытыми глазами и помощью лоры довел меня до ванны. Вода оказалась очень горячей, почти на грани терпения, но ярко зеленой и непрозрачной поэтому с легкостью скрыла мою ноготу, И только после этого Лора произнесла. «Можете открыть глаза, Сир?» «А вы не уйдете? Осторожно спросила я, когда фарт опустился около меня на колени. «Я буду греть воду». Улыбнулся фарт и запустил руку в ванну. Его пальцы случайно коснулись моей коленки, и мы оба смущенно переглянулись. «Температуру нужно поддерживать», — добавил он, отводя глаза. Расскажите о Петре подробнее, попросила я, опускаясь в воду по самый подбородок. Значит, те свечи были непростыми? Я-то думала, от отчего у них такой удушающий запах. А еще, не могу понять, если их аромат ядовит, то почему сама Петра не пострадала, и ее слуги нескольким слугам как раз не здоровилась. Но, поскольку они мало дышали тем воздухом, их удалось быстро привести в чувство, ответил Фарт. «А Петра?» «Она приняла противоядие незадолго до вашего ужина, поэтому могла спокойно находиться в столовой, не боясь отравиться». «И на что она надеялась? Что я умру, не придя в сознание, и никто не узнает, что это сделала она?» «Что все примут это за смерть от внезапной лихорадки?» — вздохнул Фарат. «Тем более это и от отсрочного действия, то есть смерть наступила бы не в первый день. Никто бы и не связал твою болезнь с ужином у Петры». Тебе просто повезло, что мой лекарь хорошо знаком с ядами и их действием, поэтому он сразу определил, что к чему, и принял меры. А в прошлый раз, что она использовала? Она подкупом и шантажом заставила Марану добавить яд в зелье, что припас для тебя гард. Потом нашла мага, который поставил на сознание Мараны блок, чтобы она не проговорилась об этом. Поэтому-то девчонка и ничего не могла сказать. Этот блок спадает, когда от человеку прямо И четко озвучиваешь то, что он забыл. Не вопросами, не догадками, а как свершившийся факт. В общем, Марана тоже уже все подтвердила. И что с ними будет? С тревогой спросила я. Их казнят? Суд пройдет позже. Ушел от вопроса Фарат. Возможно, просто не хотел меня расстраивать или пугать. Но свободы им точно больше не увидеть. Поэтому казнь может даже стать для них более желанным исходом. «Как вы себя чувствуете?» Спросила Лора, когда сеанс лечебной ванны подошел к концу. «Очень жарко», — улыбнулась я. «Никогда не любила баню». «Но в целом неплохо. Кажется, даже могу уже стоять на ногах. И если ты меня поддержишь, то вполне смогу дойти до кровати». Мне действительно удалось выйти из ванны только лишь с помощью Лоры. Парат в этот момент отвернулся. Когда же на меня набросили пеньюар, пошел следом я очень хочу есть призналась я служанке, уже будучи в постели сейчас вам что нибудь принесу лора обрадовалась я тоже ненадолго уйду сказал фарт конечно вы и так слишком много времени со мной провели жаром отозвалась я но у мне уже лучше поэтому можете спокойно заниматься своими делами и все же я попозже загляну пообещал он и вышел лора вернулась с целым под носом еды куда мне столько усмехнулась я. «Вам и малышу нужно набираться сил и поскорее выздоравливать». Лора подвинула ко мне тарелку с гренками и добавила уже с тихим вздохом. «Мы так переживали за вас, сера. А сер Фарад так и вовсе чуть с ума не сошел. Правда?» Мой голос дрогнул. Я, конечно, понимала, что беспокоился он о Теоле, а не обо мне. Но все равно от чего то было приятно. Лора с улыбкой кивнула. «Он почти все время был с вами» ночевал в вашей комнате, ждал, когда очнетесь. «Кажется, серо, он очень любит вас», — добавила она робко. Я же подавила вздох. «Любит. Только не меня». Но Лори улыбнулась и прижала палец к губам. «Только никому про это не рассказывай». «Так и без того уже все знают», — покраснела та. Еще до вашего исчезновения. А теперь он даже не стыдился за вами ухаживать, переодевать». А вот теперь мне самой стало неловко. Но на мое спасение в дверь постучали. Оказалось, пришел лекарь, совсем старенький, седой, но с живыми, добрыми глазами. Мне уже сообщили, что вы пришли в себя, Сера. Вместе с улыбкой вокруг его глаз разбежались лучики морщин. «Давайте я осмотрю вас». «Меня очень тревожит мой ребенок, поделилась я. Все ли с ним в порядке?» Лекарь посчитал мой пульс, затем приложил руку к животу От неё сразу пошло приятное тепло. Он закрыл глаза, словно прислушиваясь к своим ощущениям. Потом снова улыбнулся. «Ваш организм хорошо его защищает. Он даже не успел пострадать от яды. С ним все будет в порядке, не волнуйтесь». «А ванны не навредят ему?» «Не бойтесь, все будет в порядке», — заверил он меня. «А вы знаете, кто там? Мальчик или девочка?» Решила спросить я. «Ну а что? Вдруг он это чувствует?» «Этого мне не дано узнать», — усмехнулся лекарь. «Что ж, я удовлетворен вашим состоянием, поэтому откланяюсь. Берегите себя, набирайте сил и не забывайте принимать ванны». «А как долго мне еще придется это делать?» «Не меньше недели». «Наберитесь терпения, Сера. Это для вашего же блага». «Я понимаю». Вздохнула я и улыбнулась ему в ответ. «Спасибо». «Поправляйтесь». Он направился к двери, но та распахнулась раньше. «Фарт, Дансет, ну как она?» Спросил он сразу. «Уже намного лучше, Сьер», — кивнул лекарь. «И ребенок тоже. Завтра загляну в это же время». «Спасибо, Дансет», — поблагодарил его Фарт, и когда тот вышел, обратился ко мне. «Как ты? Есть сила на беседу? У меня появилась кое кая идея, как достать твой ранган».